Декабрьским вечером, когда роковая весть дошла до Бунина, он потерянным голосом сказал. Вот и вся моя жизнь кончилась. Я помнил его столько, сколько осознавал себя. Он знал меня как никто лучше. И все хорошее, и все плохое. Если я что-то писал, даже здесь, во Франции, я думал, вот прочтет Юлий, что он об этом подумает что скажет а теперь теперь все кончено бунин говорил так словно рядом никого не было и он не видел что возле него стоит жена и глаза ее наполняется слезами он схватился за голову застонал надолго застыл недвижимый потом поднял голову и страшным тихим шепотом сказал я представляю как он последний раз лег на постель, зябко укутался в одеяло, покашлял, он всегда так и делал. И ведь он не знал, что последний раз ложиться спать. С ним ушла вся моя прежняя жизнь. Это так тяжело. Он поднялся и стал быстро ходить по комнате. Да нет, Бунин Юли не умер, «Не умер, не умер. Это какая-то ошибка. Я знаю, что он жив». Потом взглянул на жену, словно только что ее заметил, произнес. «Вера, пожалуйста, оставь меня одного». Вера Николаевна тихо закрыла за собой дверь. Бунин молитвенно опустился на колени перед образами. «Спаси и сохрани Господь». Глава 9. Бунин мог позволить себе быть сердитым или угнетенным, ласковым или равнодушным. Но Вера Николаевна себе такого позволить не могла никогда. Она всегда была равна, тиха, в меру разговорчива. Как всякая русская женщина, она чувствовала ответственность за свою семью, за мир внутри ее. за то, чтобы мужу всегда было дома хорошо, уютно, сытно. Попав в тяжелейшие условия мигрантского бытия, она впервые в жизни столкнулась с тем страшным, что разъедает душу, как ржавчина металл — с жестокой материальной нуждой. Как ей, подобно тысячам других россиянок на чужбине, удавалось сводить концы с концами Ведает один Господь. Во всяком случае, Бунин всегда был сыт, имел чистую рубашку, приличный выходной костюм. И это главное. В своем доме, как за крепостной стеной, он мог спрятаться от невзгод жизни. Дома ему всегда было хорошо. Однажды, уже после Второй мировой войны, Ирина Адоевцева задала ему не совсем тактичный вопрос. «Иван Алексеевич, а вы любите Веру Николаевну?» Бунин удивится и очень точно ответит. «Любить Веру, как это? Это все равно, что любить свою руку или ногу». Он сроднился с Верой и почти не замечал ее присутствия. Вера Николаевна весьма удручала то, что у Бунина не был формально расторжен первый брак. И вот, наконец, приспел развод. В начале июля 1922 года в мэрии они официально оформили свои отношения. Церковное венчание будет лишь в ноябре. С цветами и шампанским молодых пришли поздравить самые близкие Куприны, гипиус Цетлины, Бандаминские и другие. Мария Самойловна... предложила новобрачным автомобиль. Они с ветерком, Бунин любил быструю езду в автомобиле, погоняли по Булонскому лесу. Медовый месяц новобрачные провели в старинном городишке Амбуази, который Луара разделяет пополам. На ее высоком берегу возвышается, словно театральная декорация, древний замок, в котором после охоты любил отдыхать Франциск Первый. и где бывал сам Леонардо да Винчи. Поселились в одном доме с Мережковскими. Вблизи те оказались скучны и неинтересны. Но если Гиппиус подкупала умом, пусть и извительным, то у Дмитрия Сергеевича не было и этого. Были позерства, самоуверенность и качества, которые сильнее всего отталкивают от человека самовлюбленных. Приходилось на всем экономить, даже кухарка появлялась лишь раз в неделю мыть и убирать. Но Вера Николаевна была вполне счастлива. Теперь на законном основании ее называли мадам умная. Увы, пройдет четыре года, и чувство Веры Николаевны, ее характер и смирение подвергнутся тяжелому испытанию в жизни Иван Алексеевича. Придет Галина Кузнецова. Даже не придет, ворвется. Моложе его более чем на тридцать лет. Бесконечным женским очарованием. Веселая, талантливая. Она описала стихи и прозу. Считалась ученицей Буми. Конечно, ханжи тогда же осудили эту любовь. Ах, как это можно! Бедные, дорогие, обойденную судьбой и нежностью ханжи. Бесконечно был прав Бунин, говоривший. И в семьдесят лет любят столь же страстно, как и в семнах. Такое случается и у людей заурядных, а великий Бунин обладал натурой столь страстной, что и у юношей бывает редко. Так будем же снисходительны. Замечательному мастеру и удивительному человеку.